Слова паразиты. Хочется обращаться к словам благозвучным, многозначительным, правильным, тем, что имеют интересную биографию. Но придётся вспомнить и о словах паразитах, зачем исключительно в целях дезинфекции. Чтобы содрогаясь не перечислять через запятую слова, засоряющие нашу речь, я лучше напомню вам весёлый стишок хорошего детского поэта Эммы Машковской. Жил-был этот, как его, ну, и значит, и того, жила эта самая со своей мамой. Был еще один чудак, это, в общем, значит, так, и его любимый зять. Звали зятя, так сказать, а жену-то звали, ну, а соседы звали это, а его родители, видишь ли и видите ли, а еще какой-то, э-э, жил на верхнем этаже. И дружили они все, ну, и значит, и вообще». Зачем нам все эти значит, ну, так сказать? Может быть, они спасают нас от нашего тугодумства, но каждый из нас встречал людей, мыслящих и говорящих с реактивной скоростью, и с такой же скоростью употребляющих слова-паразиты. Тогда можно предположить, что мы мало читаем, что наш словарный запас слишком скуден. Однако слова-паразиты встречаются и в речи грамотных людей. преподаватели, писатели, учёных их трудно заподозрить в скудном запасе слов так почему же мусорные слова засоряют наш язык и если это просто дурная привычка то можно ли от неё избавиться филолог Елена Шмелёва считает что слов-паразитов не бывает они не паразитируют на нашей речи а помогают ей заполняют паузы пока мы думаем придают разные оттенки Оказывается, и у кандидата филологических наук Елены Шмелёвой есть своё любимое слово. Вот. Она произносит это вот, когда хочет остановить на чём-то внимание слушающих её студентов. Эти слова начинают нас раздражать, когда их слишком много, объясняет Елена Яковлевна. Она вспомнила, как стала невольной свидетельницей разговора молодых людей в маршрутном такси. Один другому рассказывал Я, короче, выхожу, короче, из дома. Короче, всем в маршрутке было смешно, потому что получалось не короче, а длиннее. Знает ли каждый из нас, какие именно мусорные слова есть у него? И если знает, то пытается ли с этим бороться? Этот вопрос я задала своим знакомым разговорных профессий. Радиоведущий Роман Щепанский признался: Мой грех фраза, честно говоря. Она бесит меня самого. Что же я 15 минут до этого врал, как сивый мерин. Актёр Анатолий Меншиков и новое мнение. Это спасительные фразы. У меня их полну. Я их называю матазаменителями. Едрёна-матрёна, ёксель-моксель, ёк-макарёк. Действительно нередко словами-паразитами являются матерные слова. Как известно, русский мат состоит всего-навсего из четырёх корней, но производных от этих корней великое множество. Вот здесь индивидуальность говорящих проявляется довольно ярко. Кстати, словами-паразитами могут стать не только маловнятные тыры-пыры, тэр-пэр восемь дыр, ёк-элеменео-пересете, пятая-десятая, но и вполне симпатичные: зайчик, котик, малыш. Это происходит, когда так начинают обращаться ко всем подряд, в том числе и к малознакомым людям. Я знала одну красивую даму, у которой было несметное число поклонников. Она не запоминала их имена. У красавицы выработалась привычка к любому мужчине обращаться со словами ангел мой. И возвышенное словосочетание стало словосочетанием паразитом. Слова-паразиты подтачивают не только русский язык. Они расплодились в международном масштабе. Общественная организация «Компания за чистоту английского языка» подвела итог опроса среди пяти тысяч своих сторонников, которые определили, какое слово или выражение в современном английском языке раздражает их больше всего. Оказалось, англичане то и дело повторяют абсолютно, даже когда то, о чем они говорят, весьма относительно. Злоупотребляют они выражением «честно говоря», бесконечно прибегая к нему, даже когда лукавят. Представитель организации Джон Листер заявил, что применять подобные выражения всё равно что носить галстук из дешёвого голантирейного магазина или использовать эксцентричную мелодию для звонка в мобильном телефоне. Кто их поймёт этих англичан? Стоит ли шум поднимать из-за безобидного слова абсолютно и выражения, честно говоря. Для нас же важно, чтобы чистым и ярким оставался русский язык.